Глава шестая. Сломанную повозку починить не удалось. У нас была возможность вызвать из списка нечто похожее и куда более послушное, чем ушакус. Но мы решили погодить с призывом подводы смиренным И заодно решили временно избавиться от большей части нашего добра. Почему мы так решили? А как нам продолжать погоню за странной девушке, что пообещала стать нашим поводырем, и внезапно исчезла? Чтобы ее нагнать, придется сворачивать стропы дорожек в непролазные заросли, а кое-где впереди виднелись каменные завалы, что изогнутыми гребнями преграждали путь. Как показал последний неспешный обзор окрестностей через лучшую нашу подзорную трубу, местность вообще грозила вот-вот кардинально измениться. Холмов там впереди куда больше, стоят они теснее, склоны круче, и по ним взбегают светлые узкие дорожки, что прямо кричат По нам с повозкой не пройти. Ну, не пройти, так не пройти. Выкопав глубокую яму с помощью пары взрывных зелий и силы бомба, в этот тайник мы утрамбовали все то, в чем пока не нуждались. При этом, укладывая вещь за вещью, я понимал, что, скорее всего, мы сюда просто не вернемся. Так что мы не прятали, а скорее хоронили крайне ценное добро, что даже в пересчете на реальную валюту будет стоить десятки тысяч рублей. Это же понимал и Бом, что тихо покряхтывал, поругивался, но продолжал свое дело могильщика. Других вариантов у нас не было. Здешние куда более суровые законы игровой физики и магических условностей, так замысловато выразился Храбр, не позволяли чувствовать себя так вольно, как в основной вальдире, находящейся неизвестно где. Тут мы не герои, а просто грязные и вечно усталые авантюристы. Насчет грязи не присказка, а факт. После пары проведенных здесь дней наша одежда покрылась грязью и приобрела десятки мелких и крупных прорех. Повреждения были сильны, и из нас только храбр, к моему удивлению, обладал подходящими навыками портного для починки одежды, тканой и кожаной. Усевшись на траву, вооружившись иглой, шилом и нитками, он принялся за починку особо ценной и незаменимой по характеристикам одежды. Остальное мы выбросили и переоделись в новое а сохраненные и подчиненные остатки мы постираем в ближайшем ручье и сделаем это обязательно. Меня впечатлило краткое напоминание, что появилось в описании моей нижней шелковой рубахи, зачарованной на регенерацию маны. Авантюрист, помни, грязная одежда опасна. Она портит внешний вид носящего ее, притягивает различные болезни, а также нательных кровососов, демонических пожирателей жира и астральных глотунов. Авантюрист. «Будь бдителен. Личная нечистоплотность чревата большими бедами». «Потрясающе. Мне вот сейчас только всего этого и не хватало». «Второй неожиданностью стали мои характеристики. Они исчезли. Нет, не прямо вот исчезли, но все данные покрылись мутной размытостью, что не позволяло ничего прочесть. Это случилось не только у меня, у всех нас». И при попытке пощелкать по виртуальным нечитаемым панелям появлялось четкое лаконичное сообщение, идет процесс переоценки и пересчета. Ждите. Нехорошо. Очень нехорошо. От подобного ждите такие веяло чем-то фатальным. Будто идет невидимый суд, и нам вот-вот вынесут приговор. И все эти мелкие и крупные открытия происходили на фоне наших спешных сборов и болтливого невнятного окоченения орбита. А наш лысый друг превратился либо в мёрзлый труп, либо в снеговика со словесным бормотливым недержанием. Сидя в траве, не мешая, но и не помогая нам, обняв колени, он покачивался и бормотал, бормотал, бормотал что-то себе под нос. Я посидел рядом несколько минут, но не разобрал почти ни слова. Там было что-то вроде «Она... то слово... бур бур бру -бр -бр шло, шла, шли...» Так не говорила. А оружие не то. При этом я увидел, насколько живы его глаза. Обычно в глазах чудаковатого мудреца плавал смешливый туман, сейчас же его глаза были полны блестящей жизни. Это успокоило, и я вернулся к закапыванию нашего тайника могилы. Попрыгав на земляном сыром пятачке мы завалили его палы зеленой, желтой и белой хвоей. Навалили пару сучьев и камней, храбр вылил на все это содержимое маленькие пробирки с чем-то пузырящимся, вонючим и зеленым, после чего наши хлопоты были завершены. Вскинув на плечи различной степени упитанности заплечные мешки, мы последний раз оглянулись на уже начавший заживлять свои раны ельник и двинулись вниз по гребню зеленого холма. Мы шагали по тропинке, памятуя об обитающих в траве монстрах, Эти неведомые земли уже преподали нам несколько суровых уроков, дав понять, что мы здесь не более чем мальки-гуппи в аквариуме, полном пираний. Поэтому нам лучше держаться мирных подводных тропок и не мутить воду. «Мы должны сражаться!» — недовольно прорычал Бом, что шагал прямо за мной, тяжело опираясь на толстый еловый посох. Отныне у нас у всех были посохи. Как оказалось, они снимали весовую нагрузку на 15 килограмм. Так вот, почему все волшебники раньше ходили с массивными серьезными посохами, а не с тросточками Денди или модерновыми прозрачными жезлами. Теперь же все встало на свои места. Ведь помимо помощи в ослаблении весовой нагрузки, любой здешний посох в обязательном порядке, будучи в руке, понижал скорость снижения бодрости на 5%, повышал устойчивость шага, помогал при подъемах и спусках и автоматически давал возможность парирования внезапной вражеской физической атаки но шанс успеха был всего в один процент а еще он помогал в болотах причем гораздо сильнее чем на обычной местности ничего этого именно в таком ассортименте и в обязательном порядке в обычной ванильной вальдире не было мы должны сражаться поддержал бома и храбр не сводящий глаз с медленно приближающегося ручья что яркой синей линией бежал у подножий двух почти сомкнутых зеленых холмов скрываясь в столь мрачном дубровнике что при одном взгляде на него по спине пробегали морозные коготки. «Должны», — ответил я. «А с кем?» «Выманить пару мелких здешних монстров и...» «У нас дикий дисбаланс в уровнях», — буркнул я, не скрывая досады. «Одна ошибка, и нас завалят». «Да этого же не завалили», — возразил док, идущий за машинально шагающим орбитом и приглядывающий за нашим продолжающим бормотать собратом. «Не завалили», — подтвердил я но какой ценой? Мы потратили заряды жезлов, часть свитков, и что получили? Опыт мажорного сражения? Пылающие денежные пачки против оскаленных клыков?» «А какие у нас еще варианты? Тут все и вся против нас. Просто шагать вперед и надеяться на чудо глупо. Или у тебя есть план, лид?» «Есть», кивнул я. «И какой?» Просто шагать вперед и надеяться на чудо, улыбнулся я. А еще можно порыбачить и постираться у того ручья. Там что-то вроде старой запруды. Ты серьезно, босс? Глаза нависшего надо мной полуорка потемнели от разочарования таким моим решением. Умрем в чистой одежонке? Не, рассмеялся я и поднял руку. Вон туда гляньте. Братья по тропе разом повернули головы и удивленно взглянули наконец-то туда, куда я с не меньшим удивлением пялился уже около минуты. Олень. Благородный олень с украшающими голову величественными рогами, что темнели над его головой царственным венцом. Добыть такого зверя — великая удача для любого завзятого охотника. Вот только дело это сложное. Даже в Вальдире. Но не в этом случае. Олень застыл. Как на картине маслом. Опустив голову к воде ручья, он замер в этой естественной и красивой, но уже больше не меняющейся позе. О шагах в пяти от него на влажном камне замерла выдра, вскинувшая усатую мордочку к летящему яркому пятнышку. Похоже, что это очень крупная оранжевая бабочка. Вытащив подзорную трубу, я щелкнул ее коленцами, глянул в окуляры и убедился — бабочка. Очень большая бабочка с оранжево-белыми крыльями. Бабочка перестала махать крылышками и зависла в воздухе, медленно снижаясь, как парящий самолет. То есть монстры замерли, а мир нет. «Что происходит?» — удивленно вопросил доку окружающего его пространства. «Что-то происходит», — за природу ответил я. «Ого! Бомб глянь-ка в подзорную трубу!» «Дайте мне!» — оживился алхимик, и я передал ему свою. Дело в том, что стоило мне навести фокус на заледенелого благородного оленя, я не увидел над ним ни названия, ни уровня, ни степени агрессии, что обычно выражалось в двух цветах, реже в трех. Принцип светофора. Зато над его спиной имелось сообщение «Идет процесс пересчета. Ждите». «С этими землями что-то происходит», — заключил я, еще раз проверив свои затянутые туманной рябью панели с характеристиками и умениями. И почему это случилось прямо сейчас? Док подступил ко мне ближе, опёрся грудью о посох. А? Кто виной? Мы нарушил долгое молчание Орбит, медленно выпрямляя свой весь рост. Вино этому мы. Праймеры. Праймеры, задумчиво повторил я разом, вспоминая немало легенд о тех самых первых игроках Вальдира, о тестерах, что носили гордое звание праймеров. Раз монстры замерли, и в нас самих творится что-то неладное, может, просто постираем грязные штаны и подождем?» «Подождем», — поддержал меня Бом. «Фигня какая-то происходит. Над нами переходящий в пикирование гусиный косяк. Аж дрожь берет. Животный мир впал в столбняк». «Да», — согласился я, глядя на упавшего в хищный цветок шмеля, уже опутанного розовыми длинными тычинками с шипами. «Да». — Пошли стирать портки. — Да отстань ты со своими портками, босс! — Не с моими, а с общими, — поправил я Бома. — Выдохни уже, Бомыч. Чего нагнетать? — А ты чего такой спокойный? Полуорк на миг глянул на меня, затем опять принялся озираться с таким видом, будто сама Вселенная готовится нанести ему сокрушительный удар. — Тут вон отчего! — Чего? — буркнул я, наклоняясь над тропой, всматриваясь в замершую на цветке бабочку. В том-то и дело, что пока ничего не происходит. Чего нервничать? Храбр, ты чего там хлебаешь? Успокоительное? Эликсир бычьей силы, ответил алхимик. Зачем? У меня все показатели будто стерты в меню. Я не могу прочесть ни характеристик, ни умений, ни магию. Я как человек этот... Как человек в тумане, предположил я. В точку, в тумане. Короче, чисто на интуитиве решил булькнуть зелья три, может четыре. Самых базовых, чтобы задрали на несколько десятков силу, ловкость и выносливость хотя бы. Хм, — изрек я опять выпрямляясь. Праймеры, — повторил орбит, поднимая обе руки к небу и принимаясь раскачивать корпусом из стороны в сторону, будто пытаясь изобразить роковой маятник судьбы. Они жили... Жили, — кивнул я. И умерли, — нервно добавил док. Скончались в муках? Почему утки к небу прилипли люди? — Они жили иначе, — продолжил Лорб. И Вальдира была иной. — К запруде, тяжко — тяжко-тяжко вздохнул я, показывая пример. — И я не шучу, о, братья по тропе. Двигаем к запруде, занимаемся бытовухой и ждем. — Да, бом, просто ждем. — Да понял я уже, босс, понял пул примирительно поднял обе ладони. «Я-то подожду. А вот торп уже шагает куда-то». «К ручью, орб!» — злорявкнул я, и, накренившийся на левое плечо эльф, с неохотой ушел в вираж, начав спускаться к ручью. Мы последовали за ним. Я шел предпоследним, ломая голову над секретом черной баронессы, как ей удается с такой легкостью отдавать приказы, и никто при этом в них не сомневается и не пытается оспорить ее решение магия не иначе. Или мне все же следовало куда больше уделять время клановому управлению, заодно впитывая отовсюду мудрость о правильном управлении, безошибочном лидерстве и все такое. Едва мы спустились к ручью, как в него с плеском упал утиный косяк. По воде побежали волны, что выплеснули на травянистый берег пару мелких рыбешек, застывших и оттого выглядящих мертвыми. Другие утки с мягкими шлепками рухнули в траву, исчезнув из вида. А вот их товарки, что оказались в воде, были на самом виду и вызывали некую мистическую оторопь. Не каждый день увидишь, как над водой покачиваются утиные задницы, лапы, изредка головы, но чаще все же задницы. Их прибило к берегу, и что-то бормочущее док суетливо принялся действовать, вытаскивая птиц из воды раскладывая их редком. Одновременно с этим он вернул рыбу обратно в родную стихию, заодно туда же столкнув в растопырку замерзшего громадного рака с мою руку длиной. Зазубренные черные клешни вызывали уважение, как и красные глаза. Даже утонув на мелководье, черный рак продолжал злобно таращиться на нас сквозь воду. Эту тварь, может, и не стоило отпускать. Вон как зыркает. Достать его, что ли, и камнем приголубить по хрусткому хитину? Еще раз убедились, что сам мир не замер, подытожил я с крайней задумчивостью, глядя на разложенные по пологому травянистому берегу окостеневшие утиные тушки. — Док, скажи на милость. — Да. — А что ты делаешь, а? Вернее, зачем ты это делаешь? — спросил я неспроста. Медленно, но верно док складывал из уток знаменитая сос. — А вдруг и мы сейчас того? — не оборачиваясь, ответил док. — Если кто мимо пролетать будет из божественных, то поймет, что мы не просто загораем на бережке. А то эти утки еще... Решит, что мы какая-нибудь там крякнутая компания. «Нормальности», — вздохнул я, поднимая очи к небесам. «Желаю я лишь ее в последние дни. Нормальности!» Уток на еще одну букву хватает. Хм, чего бы добавить в конце, чтобы ангелы от восторга зашлись. «Ничего», — рыкнул я и плюхнулся в траву. «Так, глянем, что там в интерфейсах. Вы тоже смотрите». «А я глаз и не свожу», — отозвался усевшийся на кочке полуорк «Тот же туман. И есть еще кое-что похуже». «Что?» «У тебя меню в панелях все отображает?» «Панель умений боевых, панель умений бытовых, панель заклинаний». «Все в отдельных окошках», — кивнул я. «Все по дефолту». «Как и у меня. На одной панели помещается список из десяти умений или заклинаний, так?» «Так...» «У меня было четыре панели с умениями». «Ого!» — я уважительно присвистнул. «Это ты крут!» «Стоп! Что значит было?» Опять открыв меню, я залез в умения и заклинания. «Осталось по одной панели на каждый раздел!» За могильным голосом провыл бом. «Заклы, умения, профессии, класс, статус и так далее!» «Да у меня даже на выходе из ясель уже было две панели бытовых умений!» Храбр-понимающий кивнул, орбит остался безучастным, а я с доком изумленно вылупился на бома. «Две дефолтовых панели умений? То есть у него как минимум было шестнадцать навыков при выходе из ясель? У меня вроде как из умений было владение рубящим, еще щитом и... А бом чего набраться умудрился?» На память пришли рыболовство и огородничество. Вообще в яслях можно получить азы многих умений и профессий. Но чтобы так много? — Ты в яслях чем занимался, Бомыч? — тихо поинтересовался лекарь. «Работал — Работал, — Плорг развел ручищами. — А что не так? — До сих пор не могу понять, чего вы все нашли во мне там в Карстовом гнездилище, — покачал я головой. — Как и ты позднее, храбр. На фоне любого из вас я просто... любитель. Ответом был общий смех. В искреннем хохоте заходился даже Орбит. Пожав плечами, я полистал менюшки и убедился, что Бом прав. Все выглядело, как у любого новичка, что сделал первый шаг из портала рождения. «Подождем еще», — предложил я, и все молча кивнули. Доставая из мешка грязную одежду, я добавил, «Может, это и надолго, но потерпи, Орбит». Это же реально глупо, пускаться в путь, не понимая, что происходит вокруг нас. Мне так кажется. Но... Но...» Ко мне повернулся храбр. «Ну, или есть смысл нахлестаться твоих зелий и изо всех сил рвануть в нужную нам сторону, пока весь этот враждебный мир во временном ступоре. Голосуем». «Я за второй вариант», — тут же ответил храбр, поднимая руку. И «Я понял, что с самого начала думал об этом, но решил промолчать». «Я за...» — закивал подскочивший орбит. «Лучше подождать на бережке». Док замотал головой и указал на уток. «У нас тут уже и утки-бана красивая. Можно ею любоваться, можно зажарить. Считай, обжились». «К черту промедление, надо бежать!» — бухнул Бом. «Лид, ты решаешь. Твой голос за два считается». «Бежим», — махнул я рукой, запихивая рубашку обратно в мешок. «Но учтите». Если вляпаемся, то я не виноват. Но бежим тут. Я махнул рукой в сторону змеящегося русла ручья. Тут вроде как побезопасней. Так что, бежим? Бежим! Завопил орбит и запрокинул голову, вливая в себя сразу два зелья. При этом он уже бежал, смешно задирая ноги и переступая разложенных в четыре буквы уток. Ну, док. Ладно. Вздохнул я, устремляясь следом и вытаскивая из поясной сумки зелья. Только бы не вляпаться. Мы все же вляпались. Но не по причине неистовой беготни. Пробежав никак не меньше пары километров, оббегая и перепрыгивая всевозможных тварей, мы взлетели на холм, украшенный очередным кругом из поставленных стаями древних камней, уже собирались сбежать вниз, но тут в небе полыхнули молнии, Следом раздался долгий гром, и я начал стремительно окаменевать всем тем, что ниже пупка. Успев сделать последний шаг, я медленно присел и окончательно утратил контроль над нижней частью тела. А руки, наоборот, стали как ватные. Двигались легко и быстро, но такое ощущение, что я этими пальцами и спички не подниму. Какого черта? «Приветствую вас!» «О, путники, что оказались в моих владениях, на границе отринутых земель!» Грохочущий голос, несомненно, принадлежал кому-то мужского пола. Но не ясно кому. Вокруг никого, а голос доносился будто отовсюду. «Я Акмер, повелитель сих мест!» Акмер суровый и справедливый. В прежние времена меня знали как Акмера, чтящего устои, но это было очень давно. Однажды, проснувшись, я понял, что заперт здесь. Крохотная долина, что зажата меж бурых скал. Но вскоре здесь начали появляться все новые и новые места, долины, гряды холмов, суровые утёсы и обрывки гремливых рек. Да, так было, и всё было в хаосе. Но я Акмер и прежде всего я чту порядок и устои. Их я и вернул в эти земли. Не все идеально, но досадные мелочи легко исправить или хотя бы держать на виду и изредка подправлять. Понимаете? Мы дружно кивнули, застыв в странных позах на вершине холма. «И тут появились вы, иноземцы. Как же долго я не встречал никого из вашего племени. Уж и не припомнить толком. Но ведь вы явились в сей мир» покинув мир собственный, умирающий в вулканическом огне и серных разливах. Мы опять кивнули. Такова игровая легенда, вернее, ее крохотный финальный обрывок, а на самом деле начало игрового пути каждого новичка Мира Вальдира. «Я всегда уважал иноземцев!» Трудно не проникнуться уважением к тем, кто каждый день с честью пробивает себе путь в новом мире. Они проливали кровь, они падали, но упорно поднимались каждый раз, чтобы продолжить сражение. А какие дома они строили! Втроем и в пятером они налегали на валуны со стонами перекатывая их к нужному месту. И благодаря своим усилиям они медленно, но верно росли в силах и умениях. Шажок за шажком. А я, Акмер, чтящий устой, наблюдал за ними, изредка являясь их взором и давая советы. «Вспомнил! Они называли себя праймерами! Они называли себя первыми!» «Все так», — произнес я, но не был услышан, потому как голос из ниоткуда гневно загрохотал. «Но вы иные! Я сразу понял это!» «Как может обычный полуорк тащить на себе такой вес, какой и трем лошадям не осилить?» «Немыслимо!» Бом, замерший в шаге от меня, широко улыбнулся и предположил. «Магия?» «Нет! Я вижу вас насквозь!» — рявкнул невидимый Акмер. Пусть ваши тела и напитаны зельевой силой и магией аур, но я вижу и обычную немыслимую силу для простого смертного. Что это, как немерзкая странная скверна, что искажает саму суть естественности всех вещей и самого миропорядка? Все должно быть как положено. Так дело не пойдет. Не здесь, не во владениях Акмера. Пусть лишь временно, и пусть только здесь» но в моих владениях вы не сможете разгуливать, как вам вздумается. Не знаю, какой расточительный глупец одарил тебя полуорг подобной силищей и выносливостью, но я лишу тебя их. — Что? Эй, эй! — тише шикнул я. — Бом, уймись. И гляди туда. У подножия холма на несколько секунд показалось и исчезло тонкое желтоватое щупальце, что оканчивалось вроде как шестипалой узкой ладонью. Когти наличествовали и светились. И там, где прошла сладонь, из ручья выплеснулась замерзшая куница или похоже на нее зверек. Акмер мэр здесь не повелитель. Не знаю, как он выглядит, но похоже, что его тут просто заперли, когда в нем исчезла нужда. «Временно!» — с сожалением проревел Акмер. «Только временно я могу очистить ваши тела и исправить их! Но я справедлив и щедр! Обкорнать бы вас подчистую и бросить в долину голыми и безоружными, так же, как здесь появлялись уважаемые мной праймеры!» но я не чувствую в вас их суровости, и я не настолько суров, чтобы бросать младенцев на съедение волкам. Я оставлю вам кое-что, но лишь кое-что. Остальное заберу». «Эй!» — кажется, мы рявкнули это вместе. Заберу, повторил с нескрываемой насмешкой Акмер. Но не стоит печалиться о своем могущественном оружии. Вам следует задуматься о собственных телах, что прямо сейчас лишаются несправедливых излишков. Хорп выдохнул Плорк. Я тебе Какого чёрта, а? Он куратор. просипел лежащий ничком орбит. Куратор праймеров. Экзаминатор. Наб наблюдатель за тестерами. Оценивающий. И что? Он тот, кто должен был за тягивать гайки но но потом он исчез думал его стерли убили поправил меня орбит стереть нельзя такова вальдира Зато он собрался стереть что-то в нас, грустно заметил я, оставляя попытки оживить ноги. И он вроде как уверен в своем успехе. Проклятье! Такой силы нет ни у кого, даже у богов. Он не бог, он выше. Наблюдатель за праймерами. Началось! С огромным удовольствием прогрохотал Акмер. «Я уж думал, что забыл, как это делается!» «Хм, как странно! Кое-что не поддается моим усилиям!» Передо мной возникла шестипалая ладонь. Она повернулась ко мне тыльной стороной, и я удивленно уставился на треугольный глаз, что, в свою очередь, смотрел мне в глаза. «Никогда не слышал о подобном. Почему я не могу лишить тебя этих умений, незнакомец?» «Я Росгард», — мирно улыбнулся я треугольному глазу в ладони. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Что ж, раз не могу убрать это...» «Подрежу с других сторон, верно?» «Эй!» «Мы все должны чтить устои этого мира!» «Да они давно изменились!» — завопил док. «Уважаемый, вы просто не в курсе! Вальдира давно уже другая! Совсем другая!» «Вальдиру сковали! Сдавили безжалостными цепями, да!» Треугольный глаз замерцал и на мгновение исчез, чтобы снова проявиться уже на сомкнутых пальцах. Из его нижнего уголка сорвалась ослепительно блестящая искорка, что канула в траву и пропала. «Единое тканое полотно драгоценнейшей Вальдиры изодрано на лоскуты!» Неумелые, вялые, чуждые руки посмели выбросить многие лоскуты прочь. Выбросить как мусор. А затем эти же руки сшили оставшиеся лохмотья в подобие шутовского плаща, что драным одеялом раскинулся на холмах моей горечи и горах скорби. Я «Рыдаю!» Еще одна искорка канула в буй на траве. «Но я бессилен! Ибо вместе с одним из лоскутов был выброшен и я сам, оказавшись в серой пустоте и корчащим насмешливые рожи безмолвье». Нелегко было собраться с силами. Тяжко было отринуть оглушенное безразличие. Лишь плач детей моих заставил меня медленно поднять веки и начать оглядываться по сторонам, ища в сером тумане хоть что-то уцелевшее. — Что тут происходит? — потрясенно прохрипел док. Я молча ткнул его локтем в бок, продолжая слушать, и, само собой, продолжая все записывать на видео. Такое не каждый день увидишь. А шестипалая ладонь с блуждающим по ней треугольным глазом продолжала говорить, медленно при этом кружа вокруг, что заставляло нас поворачиваться следом. Так в наше поле зрения попадали окрестности, что стали уже привычными со своими внезапно обрывающимися дорожками и тропами, с резкими сменами пейзажей и порой срезанными по вертикали холмами. И плывущая по воздуху рука, то и дело меняя цвет и плотность, продолжала говорить. «Я Акмер, я чтящий устой, я опора всему древнему и правильному, истинному и единственно верному». Я, воспряв от тяжкого забытья, сумел отыскать и соединить воедино все отринутые жестокими чужеземцами куски, лоскуты и обрывочки мира. Я объединил их в единое целое и снова вдохнул жизнь во всех его обитателей». А затем я притянул сюда и смерть. Ведь жизнь не может существовать без смерти. И граница с королевством погибели нужна. А вы... Вы не боитесь смерти чужеземцы? Эм... — изрек док. Истушевавшись на этом восклицании замолку ставившись в землю. Остальные промолчали. Мы не боялись, нет, и не такое видали в прошлом, и успели побывать в страшных баталиях. Но мы были ошарашены это самое малое. А еще нас заставляла молчать банальная осторожность. Говорящий с нами был очень могуч. Во всяком случае, в этих вот его скорбных лоскутных пределах. А еще он был очень зол. Это чувствовалось в каждом его слове, в каждом рычащем и порой скулящем звуке его голоса. Акмерт чтящий устой, очень сильно походил на крутящегося вокруг нас матерого таежного тигра. Что вроде бы и сыт, но все же с трудом сдерживает себя от смертельного броска на одну из этих мягких и вкусных игрушек. Один удар когтистой лапы и... Похоже, об этом подумал не только я, судя по появившемуся в групповом чате слегка испуганному сообщению от, как всегда, мудрого храбро. А если он нас раз двадцать убьет, забавы ради? О да, это будет катастрофой. При каждой смерти в мире Вальдиры ты теряешь часть опыта как минимум, но иногда это еще и потеря уровня, а вместе с ним и пяти баллов ранее распределенных характеристик. Смерть — это всегда трагедия, а в мире Вальдира это еще и повод для посмертного бешенства. Если эта жутко выглядящая, неуравновешенная шестипалая ручонка вдруг вздумает поиграть нами в бадминтон, то вряд ли мы сумеем отбиться от нее, хотя и постараемся. Если все превратится в цикл смерть-возрождение, то, как и написал храбр раз так через двадцать, мы, мы потеряем где-то по десять уровней, по пятьдесят баллов характеристик, а заодно кучу здоровья, маны и не только. Вспомнить только завязанную на характеристики и уровне экипировку. «Не грубите дьяволу», — написал я вроде бы кого-то, цитируя из ранее прочитанного, а может и нет. Глянув на остальных, проверяя по их лицам, прочли ли мое послание, я заметил нечто вопиющее, и злобно скривив, Харю поспешно написал ей еще одно послание. «Бом! А ну прекрати, блин! Прямо сейчас!» Мускулистая фигура полуорка с крайней неохотой выпрямилась и незаметно отступила на пару шажков назад, пятясь от места, куда треугольный глаз уронил как минимум пару сверкающих слезинок. Не обративший внимания на его телодвижение Акмер снова замер передо мной. «Ты глава этой банды!» «Мы не банда», — аккуратно поправил я шестипалую ладонь с глазом. «Шайка разбойников!» «Мы не шайка, мы...» «Отряд?» — перебила меня рука и принялась загибать один за другим пальцы, начав с большого. «Я видел немало отрядов в те древние времена праймеров!» Почти все они погибли. Равно как и одиночки, что осмелились на попытку противостоять суровым законам Вальдиры. А этот мир жесток. Очень жесток. Это Вальдира-то жестока? Да это светлейший мир из светлых. Тут даже нежить вызывает порой умиление. Пусть Вальдира не совсем ванильная, и в ее закваску влит стакан кровушки и бочонок тьмы, но все же она не столь уж жестока. Даже будучи одиночкой к расшотам, я вполне справлялся с опасностями игрового мира, а подкосило меня безработье в реальном мире. Но ведь Акмер говорит не о нынешней Вальдире, а о том изначальном непричесанном мире, где бета погибали десятками на каждом шагу. Судя по медленно кивающему орбу, он знал о тех временах многое, И полностью был согласен с говорящей злой ладонью. Я принял свою участь отвергнутого. Вздохнул Акмер в виде плотно сжатого кулака с перекочевавшим на пальце глазом, медленно поднимаясь в небесную синеву. Что ж, пусть отныне малы мои владения. «Но они живут по моим законам!» Последнее слово он не произнес, а проревел, и внезапно налетевший ветер с силой ударил мне в грудь. Четверых сбило с ног и покатило по бушующей траве. Бому стоял, выдерживая ревущий воздушный поток, накрытый шквалом сорванных цветочных лепестков и замерших в магическом окаменении пчел и ос. Ветер стих столь же резко, как и начался. Мы, сбрасывая с себя измочаленные стебли трав, поднялись, и с нас осыпалась пыль и серая труха, уничтоженных ветром цветов. Тигр решил показать свой нрав. Когда настоящий удар? «Недалеко же мы ушли по тропе», — это написал неестественно широко улыбающийся док. «Чур, моя могилка крайняя слева». «Пока живы», — ответил я вслух. «Пока живы». «Но идете тропой смерти», — удивительно мирно заметила разжавшаяся ладонь, опускаясь почти до земли. «В этом вся суть ваших чужеземных душ. Вы стремитесь к смерти. Вы неустанно ищите ее». «Быть может, из-за этого стремления и погиб ваш мир, заставив бежать сюда!» Хм, изрек я, не знаю, что ответить. Повернувшись к корбу, я с намеком поднял левую бровь. Тощий эльф проигнорировал. Я поднял вторую бровь, ненароком превратив свое лицо в недоумевающе испуганное. Ноль реакции со стороны остроухого мудреца как раз тогда, когда нам столь сильно требовалось что-то неожиданное и умное. «Мы просто идем своей дорогой, — у Акмер чтящий устой, — вздохнул я, решив рубить напрямую. Мы братство тропы, и у нас нет злого умысла касательно тебя, о древней, или же касательно твоих прекрасных владений. Дозволь нам просто пройти нашей тропой смерти, к королевству погибели. Это все, чего мы просим». Полусекундная тишина закончилась вспышкой в треугольном глазу Акмера. «Дозволяю!» — изрек он, и от него повалил пар, как от куска сухого льда. «Ступайте своей тропой и встретьте собственную судьбу!» «Благодарю!» «Но в этих землях!» «В жалких, стонущих обрезках от великого мира, что раскинулся там за гранью, и недоступен более для меня! В этих землях вы будете жить по моим законам! По законам Акмера, чтящего устои!» А черт вырвалось у меня. Ведь почти вроде бы уговорил, но... «Да будет же так!» «Возвращение к справедливым истокам начато!» «Да, оно временно, но при этом действительно справедливо как к вам, так и ко всему миру вокруг!» «Раз уж вы шагаете к королевству погибели!» то ваше путешествие не может быть веселой воскресной прогулкой, как говаривал один из любимых мною героев-праймеров. Вам придется познать все трудности тернистого пути. «Да мы уже ходили в это чертово путешествие!» — заорал, почувствовавший неладный полуорг. «Да были мы уже в Ангоре! Второй раз идем!» «У нас, считай, абонементный эскалатор! Можно без трудностей, а?» «Нельзя!» — с откровенной насмешкой ответил здешний хозяин и окончательно исчез. Из пустоты донеслось прощальное напутствие. «Делайте выбор мудро! И помните, я не вор!» Все ваше вернется вам в конце пути, как и ваши прежние умения и прочее нажитое. Но помните и то, что по пути здесь у вас есть шанс открыть немало тайн и познать немалое количество полезных умений, что доступно изучению здесь, и «Только здесь!» «Вот же чёрт! черт!» — повторил Бом, опускаясь в траву там, где упали звездочки слез. «И потому в конце пути ваш выбор будет куда серьезней, чем вы полагаете, о чужеземцы!» Продолжил Акмер откуда-то из-под облаков. Выберите старое, потеряете то новое, что обрели здесь. Решитесь оставить новое, не вернете старое. Но выбор за вами, ибо я, Акмер Запертый. — Превыше всего чту справедливость и свободу. — Что-то назревает, — пробормотал скороговоркой Бома, закрутился на месте, выставив перед собой сжатые кулаки. — Он явно действовал на стрессе, сам не зная, чего ожидать, а вернее сказать, прекрасно понимая, что удар придет не извне, а изнутри. — Так оно и случилось. Что-то полыхнуло внутри меня. Глупое сравнение, но мне почудилось, что где-то внутри черепа, аккурат за глазами. За секунду сгорел листок папиросной бумаги, унося с собой в могилу и начертанные на нем строки. Что за? Сами собой открылись странно подсвеченные мрачновато-красным панели меню, и я потрясенно разинул от изумления рот, пялясь на видимые лишь мне строки, но одновременно со мной точно такие же лицезрели сейчас и остальные, если судить по крепким ругательствам, проклятиям и полубезумному хохоту и уханью. — Лишь временно! — прошелестело одно из спустившихся пониже серых облаков, трансформируясь в знакомую шестипалую ладонь. — Вы вправе идти своей тропой и дальше, чужеземцы из погибающего края! — Но вы пойдете на моих условиях. Вы пойдете как праймеры. Вы примете брошенный вам вызов, или же вы можете отступить и уйти прямо сейчас. Сзади что-то мелькнуло. Обернувшись, я увидел стоящую посреди травы обычную деревянную дверь, заключенную в ржавый металлический каркас. На двери пара длинных глубоких трещин. Имеется и формы форма дыра в самом центре, сквозь которую пробивается луч солнечного света. На деревянных ногах, сделав несколько шагов, я подошел ближе и взглянул. Дыра была так высоко, что мне даже не понадобилось нагибаться. Стоило заглянуть и моих ушей коснулся многоголосый какой-то знакомый гомон. Приглядевшись, прислушавшись, я повернулся к друзьям и потрясенно выдавил «там плосифонт за дверью». «Дверь не заперта», — прошелестело небо. «Открывайте и выходите, но пути обратно уже не будет. Стоит вам переступить порог...» И все вернется на свои места. Все станет по-прежнему. Как я и говорил, я Акмер чтящий устои, и я справедлив». Быть может, потому я и оказался брошен тут. Но я не ропщу. О нет, я не ропщу. Честно признаться, эти его слова и последующие я почти не слышал, поглощенный изучением бурлящего за дверью плосифонта, поочередно меняясь с друзьями. Каждый раз, когда мой взгляд проникал сквозь прореху в мироздании, Моих ушей касался тот знаменитый шум. «Чакры! Продаю свои чакры, блуждающие и стационарные!» «Дарю покой, просто дарю покой, одним ударом!» «Тянем, тянем дружно! Ору-морано! Ору-морано!» «И тянем, тянем персты ножные!» «Любовные зелья!» действия на местных стопроцентные цена смешная сто золотых за склянку отойдя наконец от двери уступив очередь храбру заодно оттащив оттуда пытающегося чуть приоткрыть проход дока я опустился на траву рядом с удивительно сосредоточенным орбитом и уставился в небо почему пласифонд не знаю о чем ты это место Площадь сбора для всяких чудиков и, порой, богов. «Там бывают и боги», — в бестелесном голосе появилось любопытство. «Бывают», — подтвердил я и, выждав мгновение, попытался сделать вещь для меня не слишком привычную. Я начал дипломатию. «Есть у меня в друзьях пара богов. Могу познакомить. Вдруг они смогут помочь тебе в твоем непростом положении?» Торговаться со мной бессмысленно, чужеземец Крошот Росгард. Но стоп, как ты меня сейчас назвал? Я Акмер, это я знаю. Ты назвал меня Крошотом? Все верно. Шестипалая ладонь вылезла из земли в сантиметре от моих ног и одновременно с этим с моих ступней катапультировала сапоги, что унеслись и упали в ручей, тут же уплыв по течению. Тогда же я потерял все снаряжение и одежду, что попросту рассыпались в прах. На шее лопнула цепь, превратился в пыль падающий зачарованный кулон. Через пару секунд я остался в одном подгузнике, но не белом, а сером и замызганном, будто я таскал его на чреслах пару лет, особенно не налегая на стирку. Да и ноги. На ступнях появились застарелые мозоли, ладони даже на вид стали грубее, а под ногтями появилась угольная чернота. Машинально проведя ладонью по щеке, я услышал треск жесткой щетины. «Вот дела!» — вздохнул я, уже теряя возможность стрессовать и почти не глядя на уходящий в землю заплечный мешок. А вот почти голый полуорг силы на эмоции движения еще сохранил. Вцепившись в лямки своего черного огромного рюкзака, он напрягся изо всех сил, пытаясь вытащить его из превратившейся в болото земли. «Отдай!» «Не отдам!» — шепнула земля, и рюкзак втянула с такой скоростью, с какой человек втягивает в рот конец макаронины. Упавший бом замер ничком, вцепившись пальцами в дерн. «Крошот», — напомнил я. Я вижу вас всех насквозь. Я вижу все ваши прошлые жизни в Вальдире, чужеземцы. И вот он... Ладонь повернулась к замершему орбиту. Его судьба потрясает меня только прожитых сполна и оборванных так внезапно и бесповоротно жизней. Такого я не видывал прежде. Удивительная стойкость. Удивительной силы решимость. Ведь вы бессмертны. Но этот авантюрист, умирая хоть раз, он умирал навсегда, отрицая саму суть бесконечного возрождения, что даровано вашему роду. До сих пор за все свои прошлые жизни он оставался после смерти лишь дважды. И последний раз недавно, когда погиб от рук могучего конного рыцаря. Дважды повторил я. Первый же раз был очень давно, но я не вправе говорить об этом. «Но об одном-то случае ведь уже рассказал?» — буднично напомнил я, тоже скрещивая голые ноги, как орбит, и углубляясь в тему. «Рассказал», — согласился повелитель здешних земель. «Но ведь ты был там тогда...» «Был», — кивнул я, отмечая мысленно, что это непростое создание не просто знает, но еще и может видеть все то, что происходило в момент смерти или не только в момент смерти. Как там про него сказал Орбит? Он, наблюдающий за праймерами, наблюдающий за игроками, наблюдающий и оценивающий их действия, анализирующий ошибки, прикидывающий, насколько легко было то или насколько тяжело это, а потом надобность в акмэри просто отпала, и его отправили на пенсию. Горько вздохнув, я покосился на заманчивую дверь а в Вальдире столько дел незаконченных, и попытался воззвать к душе Акмера. «Мы раньше были слишком слабы для этого места, а теперь...» «Я справедлив», — повторил Акмера, и шестипалая ладонь медленно начала тонуть в черной плодородной земле. «И мой мир изменился вместе с вами. Я жажду нового наблюдения». Я жажду лицезреть упорство и живучесть, смелость и осторожность, храбрость и мудрость. Я жажду вновь увидеть боевой отряд праймеров, что стремится к своей цели и достигает ее любой ценой». И потому я даю вам шанс пройти дальше своей тропой. Но пройти мирно вам не удастся, чужеземцы. Вы вольны уйти прямо сейчас. Вон дверь. А можете остаться и пойти дальше, преодолевая невзгоды и саму смерть. Решать вам. И впредь я не стану отвечать на ваши вопросы разве что в особом случае. Я даю вам время, пока горит часовая свеча. Потратьте это время с умом! Распределите мои дары, что вон в той сплетенной из бересты корзинке, и продолжайте свой путь. Коли прорветесь до конца тропы, «Будет вам великий дар от меня. И чем сильнее поразите меня, тем удивительнее будут мои дары. И тогда же вам придется сделать трудный выбор. А пока... Удачи вам на вашей тропе по пути к королевству погибели авантюристы!» «Удачи!» Все затихло. Мир продолжил быть замороженным. Это не касалось только нас. Но и мы пятеро сейчас ничем не отличались от остального мира, сидя в застывших позах и пытаясь понять, как жить дальше. В полушаге от меня стояла невысокая корзинка, и в ней редком лежали шесть разноцветных свитков. Однако я пока мало интересовался корзинкой. Куда больше меня волновало иное. Та информация, что висела перед моими глазами, и казалась кошмаром. Уровень персонажа — десятый. Базовые характеристики персонажа. Сила — один. Интеллект — один. Ловкость — один. Выносливость — один. Мудрость — один. Доступных для распределения баллов — 45.